Глава тридцатая. Василина. «И что это?» — спрашивает сморчок, склоняясь над открытой коробкой с капкейками. «Капкейки!» — сообщаю с гордостью, потому что Антон не поскупился на лучшие пирожные в городе. «Угощайтесь!» Сморщив рыхлый нос, мужичок с досадой выдыхает и падает на стул. Они не хоть с мясом, эти твои копейки!» Берет угощение двумя пальцами, целиком пихает в рот и невнятно бормочет. «Лювская булочка вкуснее, да, Левка? Лювка, может быть, и ответила, если бы ее рот тоже не был занят капкейком с черничным кремом. Стоя у стола, она увлеченно жует его, запивая чаем из полулитровой кружки. «Вкусно!» — интересуюсь с улыбкой. «Это мне Антон привез из города!» «Сойдет!» Бросает она, беря еще один. «Обычные кексы», — фыркает Виталина и вытягивает и без того длинную шею, чтобы заглянуть в коробку. «Ничего особенного». «А мне нравится», — заявляет Нина. «Ничего вкуснее не ела. Тоже теперь хочу в городе жить». «Угу», — подакивает ей Настя, младшая сестра Люды. «Ешьте, ешьте», — приговариваю с улыбкой. Антон привез целых три коробки, и я очень-очень щедрая. Оставила пару штук кольки. Думаю, он будет в восторге. «Ты это...» — обращается ко мне сморчок. «Про крольчатник не забывай. Крольки сами у себя не почистят». Мое колено простреливает болью, до да такой сильной, что от невыносимых ощущений темнеет в глазах. «Давай, не притворяйся». «Притворяйся?» Уточняю вмиг ослабевшим голосом. Я не притворяюсь. Иначе скажу Антонычу, что ты отлыниваешь от работы. В голове тут же проясняется, и колено волшебным образом болеть перестает. Мне не хотелось бы, чтобы отец Антона считал меня лентяйкой. Я не такая. «Хорошо», — вздыхаю смиренно, проведя ладонью по лбу. «Я постараюсь. Что нужно делать?» «Сейчас». Довольно кивает сморчок. «Еще одну копейку съем и пойдем». Не дожидаясь его, я выволакиваю свою переломанную ногу на крыльцо и мысленно пытаюсь настроиться на чистку крольчатника. Знаю только, что это как-то связано с кроликами, а как там все устроено и что именно мне придется чистить, я имею лишь самое отдаленное представление. «Идем», — говорит он, смахивая рукой крошки от копкейка с губ. «Неблагодарный! Боже мой, людские жестокость и черствость не имеют границ, ни грамма милосердия или сочувствия!» «Вот!» — говорит сморчок, заводя меня в странное строение с низким потолком. «Это крольчатник!» «В нем мрачно и неприятно пахнет. Что нужно делать?» «Он выдает мне скребок с длинной ручкой и ведро». Нужно почистить каждую клетку. «Там зайчики?» «Не зайчики, а кролики», — усмехается он. «Деревня!» «Как чистить?» — пропуская очередное оскорбление. «Собираешь всю подстилку в ведро и выносишь ее за крольчатник. Ничего сложного!» «Ладно!» «Все поняла?» Обходит меня и заглядывает в глаза. «Да!» То -то же! Работай давай!» «Нас копейками не купишь!» «Да и пошел ты!» Посылаю в спину мысленно и принимаю за дело. Приближаюсь к одной из клеток и пытаюсь разглядеть в ней кроликов. «Эй, зайчики, привет! Разрешите мне почистить у вас? Я быстро!» Непрестанно шевелящиеся носы и большие влажные глаза, с любопытством рассматривающие меня, вселяют уверенности. Они такие милые! «Васька!» Вдруг слышу позади приглушенный голос Кольки. — Ты здесь? — Ага! — отзываюсь я. — Заходи, поможешь! — Работать заставили? — спрашивает, остановившись рядом. — Жизнь несправедлива! — шепчу с грустной улыбкой и повторяю поговорку, которую недавно услышал от кого-то из местных. — Бог терпел и нам велел! Открыв первую клетку, пихаю внутрь скребок и пытаюсь подцепить им подстилку из сухой травы и еще чего-то, о чем я знать не хочу. Едкий запах ударяет в нос и к горлу подкатывает тошнота. «Бэ! Господь милосердный, спаси и сохрани! Помоги мне с честью пройти очередное испытание! Кое-как справившись, я вместе с ведром вылетаю на улицу и хватаю ртом свежий воздух. Вывалив содержимое в кучу, возвращаюсь. «Вась, Вась, смотри!» Восторженно восклицает Колька. «Тут крольчата!» «Где?» «Вон!» И действительно, в самой большой клетке целая россыпь маленьких зайчиков, пушистых милых комочков, глядящих на нас глазками-пуговками. «Божечки, какие они сладуси!» «Коля, у тебя телефон с собой?» «Да!» «Сфотографируй меня с ними!» «Окей!» — кивает он. «Я же открываю дверцу и пытаюсь поймать одного из них. Целюсь на белого, но он такой шустрый, что схватить его почти невозможно. И тогда я встаю на коленки и пихаю руку в самый угол клетки. «Осторожно, Вась!» — проговаривает пацан с опаской в момент, когда меня ослепляет сильнейшей болью. Дернувшись, я ударяюсь плечом о дверцу и падаю на задницу. «Ма-ма!» Мой средний палец в крови. Стекая крупными каплями, она вскоре заливает всю ладонь. «Укусил!» — вскрикивает Колька. «Черт! Васька, тебе хана!» «Хана?» «Кроличье бешенство!» — шепчет он бледне. «Паралич, кома, смерть!» «Нет!» «Я не хочу умирать!» Округлив глаза, он в ужасе смотрит на мой окровавленный палец. «Что делать, Коля?» Рыдаю я. «Нужно бежать к бабке Валентине. Она все может, все умеет. Бежим!» Мы вылетаем из крольчатника, несемся через огород мимо ошалевших девчонок, пересекаем двор и выскакиваем за ворота. «Как ты?» спрашивает пацан седла велосипед. «В глазах еще не темнеет!» «Темнеет! Я умираю, Коля!» «Так страшно мне не было еще никогда!» «Еще никогда и не хотела жить так сильно!» «Говорят, бабку Валентину когда-то так же свинья укусила!» «Бормочет он, заикаясь!» «После этого она оборотнем стала!» «Я бегу к ней, обгоняя велосипед Кольки!» «Умирающее сердце стучит прямо в горле!» «Я не хочу быть оборотнем, не хочу превращаться по ночам в белого крольчонка!» «Ну, судорог еще не чувствуешь!» — беспокоится друг, когда мы поворачиваем на соседнюю улицу. «Чувствую! Ноги вот-вот отнимутся!» «Давай быстрее, Васька, тебе жить минуту!» «Ускоряюсь! Несусь быстрее, чем от двустволки деда Игната!» Влетаю во двор бабки Валентины ветром, забегаю в дом, минуя первую комнату, сразу во вторую. «Добрая бабушка!» — шепчу на последнем издыхании. «Помоги! Я умираю!» От принесенного мной сквозняка гаснут большинство зажженных в комнате свечей. Их дымок поднимается к потолку плотным облаком. «Тьфу, поганцы!» — сплевывает бабка. «Дух Марлона Брандо спугнули!»